Глава 26. Признаю, Костя намного круче, чем я думал. Нет, он сам когда-то почти признался, что связан с первозданным. Растот имел такой же чёрный эфир. В самых страшных фантазиях я даже предполагал, что он и есть первозданный, но чтобы такое, похоже, я попал. Непонятно только из-за чего больше. Из-за того, что Костя какой-то там первый, или потому, что об этом узнал директор. Может, и то, и другое. Костя, ты что, правда, этот самый? Мастер, вы правда думаете, что сейчас вас должно волновать мое происхождение? Посмотрите на выражение морды этого лилипута. Морда лилипута и правда не предвещает ничего хорошего. Чуть ли не слю не пускает, как наркоман перед кокаиновой дорожкой после долгой ломки директор вы как осторожно спрашиваю я надо надо ну да надо ну да. ну да? ну да. мастер помните я говорил что в аргоне об анклаве знают единицы так вот вы толккнулись на одного из таких но я вас не виню разумеется вы не догадались кто он такой директор отрывает жадный взгляд от кольца пристально смотрит мне в глаза ты уже заключил контракт а вы многое знаете директор «Сразу предупреждаю, заключить контракт с первым у вас не получится. Нужны особые условия. Вы им не соответствуете. Так что давайте без сюрпризов. Если я вижу, что вы играете в тёмную, то просто пропаду. И вы всю жизнь будете жалеть, что упустили возможность приблизиться к величию первого». «Мастер, новый балабол!» «Жизнь такая костя». «Да?» Грустнеет директор, но сразу же хихикает. «Тебя следовало бы вышвырнуть из обадства вместе с этой штукой». Я вообще по закону обязан передать тебе инквизиции, но... Но? Клятва крови. тип того. А ты не мог бы... Директор показывает ряд зубов, и я вижу, что они острые. Взять меня пригласить туда. Туда? Да-да, туда. Великой обитель первого. Я бы хотел с ним поговорить. У меня столько к нему вопросов. И правда многое знает. «Мастер, вперёд, валяйте!» Я поотвечаю на его вопросы. Что, правда? Знаешь, у меня тоже к тебе куча вопросов. Первый. Ну, разумеется, я вам всем отвечу. Отвечать на вопросы я умею лучше всего. Это вообще лучшая моя черта после остроты ума. Спрашиваю у директора. А вы не боитесь, что там и останетесь? Э, что, можно там остаться? Навсегда? Почему-то радуется он. Вы вроде бы директор. Других дел нет? Других дел студент. «Более важных, чем прикосновения к Создателю, к самому первому, до да первозданной с этой Академией. Переживут без меня. Главное — знание. Ради него я и стал директором». Неожиданное откровение. Почему-то в моём представлении директоры всяких магических школ должны ответственно относиться к своей работе. Хотя хитрый карлик, скорее всего, просто брешет. «А, чёрт с ним. Нужно пользоваться возможностью, пока дают». Давно поздно сворачивать с кривой дорожки. У меня предложение. В академии вы будете относиться ко мне лояльнее, чем к остальным. Закрывать глаза на некоторые мои выходки. Взамен я дам вам ограниченный доступ к великой обители первого. Директор подворачивает нижнюю губу, возвращается к столу, достает какую-то книгу, листает. «Так-так, вроде бы места есть». «Вы это о чем? Какие места? Где?» Ещё куда бы тебя пропихнуть? Есть место между наследником эльфийского старейшины Кулио и сыном Эрра Эдмунда. А, его же недавно убили. А должок он не вернул. Опущу-ка его, сыночка, на пару строк ниже, пока ситуация не прояснится. Улыбаясь. Нормально у них тут порядки. Есть список блатных. Меня на первое место, пожалуйста. Не получится. На первом месте дочурка, его преосвященство, мэра второго, главы святого батства. А на каком месте принц Легдан? Легдан? А, этот. На шестнадцатом. Ого. Наследник целой страны всего на шестнадцатом месте. Кто же тогда первые пятнадцать? Но главное, что я умудрился заинтересовать директора самой крутой академии в Варгоне. У меня есть, что ему предложить. <звенит> Директор звенит колокольчиками. Можешь вытворять почти всё, что хочешь, кроме порчи и воровства имущества Академии, непослушания профессорам, убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Хотя последнее тоже прощается. Но не по отношению к тем, кто в таком же списке, что и ты. Тоже мне лояльное отношение. Но это лучше, чем ничего. Возможно, я недооцениваю этот список. У меня ещё одно условие. Что, опять? Каков наголец? Эй, что не сделаешь ради веры в науку. «Говори!» «Я бы хотел, чтобы мне развязали руки по отношению к двум профессорам». «Полностью развязали, понимаете?» «Да, понимаю. Профессоры Примус и элина эрна же?» «Подмигивает, хмыкаю. Понятно. Значит, вы знаете, кто я». «Вряд ли разболталась Эльвина о том, что Римус Гален. Ей это невыгодно. Для неё всё намного проще, если я буду простым простолюдином». «Значит, всё идёт с тех пор, как у главных ворот проболталась Иона. Косяки у неё передо мной всё плодятся и плодятся». «Конечно знаем. Мы тут не совсем дураки. Так что ты хочешь? Чтобы я тебе дал добро на убийство двух профессоров в Академии? Вот так просто, да? Святыня аббатства?» Проводит пальцем по горлу. «Жух. И перерезать глотку, да?» «О, мастер, это так прекрасно! Бейте, убивайте, обматывайтесь кишками врагов!» Я не сказал ничего про убийство, морщусь. А я зато сказал. Всё, что могу пообещать, мы не будем слишком глубоко копать, если Примузу друг исчезнет. Он член гильдивантеристов, а они там все рисковые. Намек понятен? Вполне. А Эльвина? С профессором Эльвиной сложнее. Она Гален, а ты представился никем. Ещё она из знатного эльфийского рода. Не обещаешь, что инквизиция или эльфы этим не заинтересуются. А если заинтересуется, я обязательно вмешаюсь, и это будет не в твою пользу. Какое-то время молчу. Вы очень странный директор. Спасибо за похвалу, все так говорят. Пожимает плечами. но ну, мы договорились? Щелица смотрит на меня из-под Понимая, что уже превысил лимит своей наглости. Договорились? Тогда чего ж ты ждёшь, студент? Немедленно покажи мне первого. Спустя пять минут в анклаве... Директору плевать на всё и всех. На обстановку, на рану Она единственная, кто сейчас в Анклаве. Он с интересом вертит в руках череп. Это первый? Пожимаю плечами. Не знаю. Я предупреждал, что он странный. Я определённо ощущаю сил. Каким местом? Неожиданно перебивает его Костя. Череп выскальзывает из рук директора, а он хлопает глазами. Первый. Второй. Отчёт пошёл. Задавай свои вопросы, червяк. Голос Кости просто сочится извительностью. о Вы так щедры!» — склоняет голову. «Я точно не ошибаюсь. Вы же создатель сферы святой защиты. это реликвия тысячи лет защищает аббатство. И как-то раз я коснулся её. Я точно знаю, что вы её создатель!» «Сфера святой защиты? А, ты про Диндидокль. Когда-то он отгонял от меня мух». М «Мух?» «Да, я не люблю мух». «Сфера святой защиты, ну-ну», — хрюкает. «О, как интересно!» — трет ручки директора. «Диндидокль, ух! Скажите, а это вы создали Варгон?» «Какой примитив? Создал Варгон, и это говорит мне высший демон Архон? Позорище!» Слышу, как икнула Нарана за ширмой. Да и я, честно говоря, в некотором ахере. «Высший демон? Это те, которых не существует?» «Директор Академии Эфира в самом центре святой столицы демон?» Директор натягивает на нас шапку, и если глаза меня не обманывают, он пытается скрыть розовинку на щеках. «Ой, неудобно, как вышло. Никто другой бы не заметил. А можно об этом никому не говорить?» «Мастер, вы пустили в высшего демона!» Отвечаю быстрее, чем хотелось бы. «Звиняю, он больше на Карлика похож». «Ну, для меня-то он всё ещё карлик, а вот для вас...» «Эх, я же говорил, что будет весело!» Изучающе смотрю на директора. «Ну, карлик и карлик, с забавной шляпкой. Демон, значит. Говорят, они были очень давно, вылезли из какой-то бездны. Но вот уже сколько эпох ими лишь пугают детишек. Весело, ничего не скажешь. Окружают меня одни монстры». Директор подглядывает на меня одним глазком. Меняют тайну за тайну. Ах, как же интересно всё выходит. Ну да, демоны что? Были за мной грешки в далёком прошлом. Но я вот исправился, поэтому остался один такой. Остальных перебили. Скрещиваю руки. Ну теперь вы точно поставите меня на первое место в списке, директор Архон. Да, поставлю. Куда ж деваться? Погуди директором тебе сделать, хочешь? Костя Хрюка это я скептически вздёргиваю бровь. Что-то не очень. «Ну, не сейчас, лет через 100 Нужно набраться опыта. А я с удовольствием останусь здесь коротать время с нашим создателем. Отличный размен, а, студент?» «Я подумаю. Для начала верните жабу. И расскажите, что с ней не так?» «Верну, верну». Весело звенят колокольчики. «Ох, как же мне не терпится. Первый, расскажи что-нибудь, прошу тебя. Я хочу знать, знать как можно больше». Поднимает череп, с любовью ставит его на подставку. «Могу я задать вам пару вопросов о Создатель?» «Тишина. Такое ощущение, что Костя впервые наслаждается атмосферой. Хоть убей, но это какой-то сюрреализм. Тяжело представить, что я сейчас нахожусь в компании высшего демона и Создателя». «Можешь, задавай». Растопырив уши. «Чтобы Костя так прямо отвечал на вопросы? Заболел, что ли?» «Как вы повлияли на Варгон? Вы его создали? Изменили? Изменили течение времени и пространства?» расскажите что находится в сердце Грумхопа. Даже я не смог туда добраться. Расскажу за половину твоей жизни. Замирайте. Мастер, вы, как хозяин Анклава, получаете долю с жизни Лельбута. Целую десятую часть. Остальное всё моё. Вздыхаю. Директор, вы серьёзно? На моих глазах он покрывается морщинами, а волосы сидеют. Не знал, что Костя может так делать. Айсен рано согласится. Он её тоже состарит. Мастер, вы тоже служите. Пора вам просвящаться. Рано или поздно дорога приведёт вас в самое страшное место в Аргона, сердце Грумхупа. Я подготовлю вас.